0-128. Пекот встречает Рахиль. На следующий день дозорные заметили большой корабль, который шел с подветра прямо на Пекот. Реи его были густо унизнан людьми. Это была Рахиль. Пекот в это время ходко шел своим курсом, но когда с ним поравняла ширококрылая незнакомка,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 «Не видали ли белого кита? Видали! Вчера только! Не встречали ли вельбот в море?» Сдержав ликование, Хаф успел отрицательно ответить на этот неожиданный вопрос и готов уже был отправиться в свои шлюпки на борт к незнакомцу, когда капитан Рахили, приведя к ветру, сам спустился в шлюпку.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 Что какой-нибудь матрос ушел у него на пропавшем вильботе в капитанском парадном сюртуке или может при его золотых часах, уж больно он волнуется. Слыхано ли это дело, чтобы два богобоязненных китобойца гонялись за дни пропавшим вильботом в разгар промыслового сезона? Ты только взгляни в фласк. Видишь, какой он бледный. У него даже зрачки побледнели. Ну нет, пожалуй, не из-за сюртука это должно быть.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 ту, в которой больше народу. Но, повинуясь какому-то непонятному движению души, капитан вой сдержался сначала от упоминания во всем этом и только вынужденный ледяным молчанием охавы рассказал о своем все еще необретенном сыне маленьком мальчике всего двенадцати лет отроду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 в трех или четырехгодичное плавание на чужом корабле, чтобы им не мешали приобретать первые навыки и сведения по китобойному делу, не своевременное проявление естественного отцовского пристрастия или излишней родительской заботливости. Между тем капитан Рахили все еще униженно молила Хава о милости, а капитан Пекада по-прежнему стоял недвижно,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 «Прощайте! Прощайте! Бог да благословит вас и да простит капитана Ха самому себе, но я должен продолжать мой путь!» «Эстер Сарбик, засеките время по ноктозным часам и проследите, чтобы ровно через три минуты на борту не осталось никого из посторонних, потом бросопить рей и лечь на прежний кус. Он резко повернулся,